Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шибел Паундер. Ведьмочки Гламбурга. Кто станет королевой? Читает Виктория Мартыно. Посвящается Эмлин и Шинит. H.P. Посвящается Мари. L.E.A. -э Пролог. Ведьмы жили на нашей планете с самых древних времен. Они варили в огромных котлах вонючие зелья, Летали на мётлах, злобно хихикали и непременно держали кошек. Многие думают, что ведьмы — злые и старухи, все в бородавках. Носят они какие-то лохмотья, а из головных уборов признают только остроконечные шляпы. Всё это ерунда. Ну, почти всё. Если же вы хотите узнать правду, придётся заглянуть в канализацию.